Глава двадцать вторая. Он больше не притворяется. Эй-эй, это золото? Так много, да еще и без следа примесей. Как ему хватает смелости выставлять столько золота на показ прямо посреди Муктаун? Доспехи из золота? Серьезно? Это золотой император. Ну, совсем не удивительно. Ма что он настолько высокомерен? Ну ведь как не как? Он обладает способностью контролировать металл. А трук с золотого императором Пали, король в Гуапа, верблюд тепи Еро и зеброубица Барнес. Появление Гаи им произвело сильный фурор на улицах Моктаун. Многочисленные пираты жадно смотрели на золотую фигуру, испускавшую великолепное сияние под лучами солнца. Гайя превратила все золото, собранное у горного водопада, в боевую броню, покрытую четкими и изящными узорами дракона. Высота брони достигала чуть ли не пяти метров, но она совсем не казалась громоздкой или раздутой, И даже наоборот, источало неуловимое величие. Гайя неспешно и размеренно прогуливался по улицам Муктаун, а каждый его шаг сопровождался громким и внушительным звоном металла. Он выглядел как огромная гора золота, несущая на своей спине не менее внушительный золотой меч. соловны великие и высокомерные бог войны имеющие истинно королевские манеры и темперамент помимо жадности многие женщины пираты чувствовали ещё и смутное желание гайя тщательно проработал свой дерзкий и показушнический образ прежде чем объявиться в моктаун Какой смысл скрывать это, если он теперь не так обладает словой силой? Всё, хватит. Он больше не намерен притворяться. Подобное прийти т его характеру. Ну а что насчёт потенциальных проблем? Он как раз хотел поупражняться в применении воли наблюдения. Так что он в любом случае нашёл бы проблем. Где да я тайно вздохнула, когда наткнулась на множество жадных и завистливых взглядов во время неспешной прогулки по улице. Это долгожданное чувство всеобщего внимания слишком захватывающее. Мне совершенно наплевать, золото императора ты там или золотой пердун, просто гони своё золото нах. А высокомерный Гаям цеплял оператов на крючок, ничуть не хуже, чем прекрасная обнажённая дама. Мало кто способен устоять перед таким соблазном, особенно если речь идёт о жадных до богатства пиратах. Внезапно на улицу выскочило большое количество пиратов с горящими от жажды и желаний глазами. Они жаждали тела золотого императора. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Мы взяли его. Ха-ха. Теперь всё золото наше. Да и вот там как минимум на 3 миллиарда былли. Могаем просто сложил руки на груди и приподнял подбородок, безразлично глядя на квычку бросившихся к нему миньонов. «Ску-ка-та!» Огромный и внушительный золотой меч, висевший на спине парня, внезапно взмыло в небо и разделился на восемнадцать мечей поменьше, которые устремились вперед, словно пули. Жадность многочисленных пиратов внезапно сменилась страхом и ужасом. «Хм! Помогите!» Острейшие золотые мечи пронзали и рубили плоть под симфонию панических и болезненных криков пиратов. Вскоре золотые мечи вонзились в мостовую один за другим, а вокруг постепенно распространился запах крови. Каждый из 18 золотых мечей пригвоздил к земле по одному пирату. Некоторые из них не умерли и продолжали сопротивляться. Гаям так и не сдвинулась с места вот начала и до конца нападения, а потом медленно обвела взглядом собравшихся вокруг зрителей. Многие пираты, которые ранее тоже подумывали попытаться напасть на Гаю, теперь лишь отводили взгляды в сторону. или опускали голову, не смея пересекаться с ним воззглядами. А сила, правда, в этом высокомерии. А глаза пиратов с наградами в несколько десятков миллионов тоже искрились жадностью, но они всё-таки сохраняли здравомыслие, не в пример этим слабым отбросам. Даже получив эти слабые пираты каким-то чудом золота, Потом они всё равно стали бы жертвами более сильных пиратов. Они сами лично обрекли себя на судьбу пушечного мяса, когда поддались из жадности. А золотой император? Слишком высокомерные люди обычно не живут долго. На хрен им столько золота? Да скоро весь моктал узнает об том, что золотой император носкает на себе золото на три миллиарда. Не понимаю, чего он добивается этим. Некоторые пираты, скрывавшиеся в тени, хмурились и размышляли, наблюдая за вызывающим поведением золотого императора. Тьфу, как ни крутим, этот парень просто ищет смерти. Ну, он совсем не похож на идиота. Ну, по крайней мере, можно ожидать, что сегодня вечером их ждёт прекрасное шоу. Возможно, и не одно, а золотой император сыграет в нём главную роль. уж слишком притягательно золото на три миллиарда бэли. Ролетая кровь начала медленно течь по трещинам между каменными плитками к канализационной решётке, а Гая неспешно направилась к отелю Тропикана, потом множеством разнообразных взглядов. Стоило только Гае войти в отель, как на нём тут же собралось множество взглядов. Парень наслаждался этим чувством. «Не возражаешь, если я остановлюсь здесь?» Обратился он к смолящему старику, элегантно поправляя прядь волос перед лбом. Уголки рта смолящего старика начали нервно подрагивать, когда он увидел множество жадных и игривых взглядов у входа в отель. Им не видать спокойной жизни, если этот парень остановится здесь. Босс, ну ты что мнёшься? Ну просто подкинем ему чего-нибудь в еду, заберём мы всё золото себе. Хм, делофто. Возволнованно воскликнула Трейси. Прямо сейчас. У неё изо рта текли слюни, а глаза сияли, словно прожекторы. Э, ну -э, Трейси, наше тыль не промышляет подобным дерьмом. А раздраженно проворчал смолящий старик. Как вообще можно обсуждать подобное прямо на людях? Репутация отеля, которую он выстраивал на протяжении более чем десяти лет, может разрушиться в один миг. Бух! Гайя неспешно подошёл к прилавку и положил на него кусок золота размером с баскетбольный мяч, словно выкинул кусок коровьего дерьма. Парень вёл себя так, словно и вовсе не слышал слов Трейси, а его лицо выражало полнейшее презрение к этим беднякам. "Сможешь нахватить мне для полного восстановления?" договорились. А выдохнул густые клубы дыма смолящий старик, а его морщинистое лицо показало едва заметную улыбку. Они оба прекрасно понимали, что к следующему утру от этого отеля могут остаться одни лишь руины. Нужно сказать, что передав этот кусок золота, парень взял в аренду всё здание, а позже смолящий старик может либо восстановить Либо отстроите здание заново на полученную сумму. Надеюсь, мы увидимся завтра, пацан. Заполучив столько золота, смолеющий старик собирался просто пойти поспать в другое место. Возможно, лет так на 10 пораньше он и мог принять предложение от Рейси, но теперь он слишком стар для такого дерьма. Гайям помахал рукой смалящему старику и пошёл наверх. Сегодня его ожидает интересная, очень интересная ночка. Его сердце трепетало. Жизнь без хождения по лезвию ножа это не жизнь, а простое существование. Тем временем солнце почти зашло. Незаметно наступили сумерки. Вокруг отеля Тропиканам собиралось всё больше и больше тёмных и зловещих личностей. Ну, а что касается смолящего старика, Трейси Пика и повара, то они уже давно отправились спать в другое место. По пути на них напало, чуть ли не сотни пиратов, но не прошло много времени, как все они полегли, А смолищий старик мне осталь ему и шли вместе с куском золота. Капитан, так мы сделаем это или нет? Внутри шумной таверны на юге Мактаун веселилось и выпивала большое количество пиратов, которые явно принадлежали к одной команде. Пиратов осьминога Это одна из группировок Моктаун, которую никто не осмеливается провоцировать, потому что её лидером является сумасшедший осьминог Ротес. Награда 105 миллионов балли. Вдобавок, у него полно подчиненных с наградами в несколько десятков миллионов. Не стоит спешить. Он усмехнулся человек в костюме клоуна, сидевший за центральным столом. Ночь постепенно упала на Муктаун. Вскоре на крыше одного из домов появилась таинственная фигура. Под тусклым лунным светом можно было смутно разглядеть, что это мужчина в благородной одежде с короткими волосами жёлтого цвета. носящий драгоценный крест на груди и спиральный меч на талии. Внутри других таверн тоже собралось множество пиратов. Этой ночью мне суждено стать спокойной.